Ева Никольская, Кристина Зимняя, Девушка для дракона. Часть первая. Приманка для дракона. Любую с чьими-то сокровищами, убедись, что тебя не внесли в список экспонатов. Из памятки начинающему коллекционеру. Глава первая. Где-то в горных лабиринтах западние границы Союза Девяти Королевств. Союз Девяти Королевств – Девять самостоятельных стран, объединенных не только экономическими, политическими и культурными связями, но и некоторыми общими правилами, такими как построение имен граждан, наличие единого языка и прочее. После взрывной волны, прокатившейся по пещере, сверху посыпались внушительные обломки камня, но троих охотников за приключениями, лежащих в углу за огромным валуном, это мало беспокоило. После того, как камнепад прекратился, из импровизированного убежища выбрался высокий блондин с длинной косой и внимательно огляделся по сторонам. Его острое зрение прекрасно адаптировалось к темноте, но не к пыли. Поэтому, недолго думая, мужчина зажег на ладони магический огонек и, подождав, пока тот увеличится до размеров небольшого шара, отпустил его на волю. Волшебный светильник, напившийся энергией создателя, послушно завис рядом с ним, освещая как окружающее пространство, так и своего хозяина. Татуировка в виде крохотной ящерки на шее мага постепенно обрела объем и подвижность, после чего высунула любопытную мордочку из заворота пыльной рубахи и заинтересованно принюхалась. Наличие таких вот живых рисунков на коже полностью выдавало расовую принадлежность мужчины. Поэтому миниатюрные саламандры мигрировали по телу хозяина лишь тогда, когда он это им позволял. Сейчас же Арету Эльт Мари скрываться было не от кого. Эльдмари в мире, где обитают не только обычные люди, но и волшебники, принята общая для всех союзных стран система построения имен. Так, например, приставка «эльт» к фамилии означает принадлежность человека или нелюдя к элите, а «ма» соответствует статусу магистра. Приставка "эльта" не имеет ничего общего с происхождением и не передается по наследству. Занять почетное место среди элиты того или иного королевства может любой человек или нелюдь, активно участвующий в жизни своего государства и имеющий какие-либо заслуги перед обществом. Ярко-синие глаза ящера-оборотня в человеческом обличии горели истинно драконьей жаждой сокровищ, а непревзойденное чутье, присущее его виду, обострилось, выискивая вожделенную цель. Артефакт, повелевающий тенями. Ради такого не грех было прочесать тысячи пещер. Чего уж говорить про те несчастные четыре десятка, которые блондин с друзьями успели исследовать за последнюю пару недель. Вслед за драконом из укрытия вылез стройный парень с заостренными ушами и подведенными черной краской глазами. Он недовольно поморщился и принялся активно вытряхивать из черно розовой копный волос мелкие осколки камня. Его юное, с виду лицо, одинаково странно смотрелось как в сочетании с разбойничьего вида прической, так и со строгой одеждой темных тонов, в потайных карманах которой был спрятан целый арсенал ножей и дротиков. Последняя из-за валуна, накрытого золотой сетью защитного купола, вышла, томно потягиваясь, черная пантера, чьи неестественно алые глаза свидетельствовали о том, что она не создание мира живых, а порождение мира духов. Мир живых — мир, где живут люди, нелюди, животные, птицы, рыбы и прочие создания. Они в большинстве своем имеют телесную оболочку, в отличие от обитателей мира духов. В мире живых происходит действие книги. Мир духов — Мир, в котором обитают духовные сущности, лишенные телесной оболочки. Параллельный мир с миром живых. Получившее временное тело и путевку в материальную реальность. Таких существ миновали зорзарами. Зорзар – бестелесное существо из мира духов, получившее осязаемую форму при переходе в мир живых. Благодаря этой форме оно может жить и работать среди людей и других рас. Зорзары привязываются особой магией к какому-то предмету и питаются в большинстве своем специальным эликсиром под названием зор. Существуют высшие зорзары и низшие. Первые – интеллектуально развитые создания, по уровню развития больше похожие на людей. Вторые – мыслят на уровне животных и чаще всего являются ездовыми духами. И те, и другие имеют свой индивидуальный характер, зачастую пакостливый. На то они и потусторонние личности. А особый напиток, который поддерживал их внешнюю оболочку в отличной форме, получил название Зор. Илуланта, или попросту Лола, относилась к высшим представителям своего вида. Она не только обладала высоким интеллектом, эгоистичным нравом и своеобразным чувством юмора, но и имела способность трансформировать свое кошачье тело, отчасти придавая ему человекоподобный вид. Впрочем, делать это Зорзара не любила, предпочитая проводить время в образе огромной кошки. Сработало! Довольно воскликнула Ред, разглядывая дальнюю стену пещеры, вернее, то немногое, что от нее осталось в результате обрушения. Действительно. Оценив результат взрыва алхимической колбы с последней разработкой их общего знакомого, подтвердил его странный приятель с не менее странным для эльфа именем Эмо. Полные имена у всех эльфов в мире живых заканчиваются на Эль. Это символизирует их принадлежность к данной расе. При сокращении имени в неофициальной обстановке Эль иногда не произносится. «Неплохая вещь это яного зелья». «Дорень!» Явно подражая семейству кошачьих, промурлыкала Илуланта. «Ты бы еще нас предупредил не в момент броска, а после, чтобы уж наверняка камнями по полу размазала. Хорошо, что за валун нырнуть успели, да Ред быстро щит поставил. Мне-то что, откопалась бы со временем, а вот от вас, мальчики, осталась бы только братская могила». «Да ты сама!» — возмутился было эльф, но его решительно оборвал дракон. «Хватит вам припираться. Вот артефакт найдем, и будете на постоялом дворе потом цапаться, в тепле и комфорте. Как раз три прохода открылось, по одному на каждого. Сейчас разойдемся, быстренько все осмотрим и назад в гостиницу». «Так чего мы ждем?» — ухмыльнулась Силуланта и, грациозно прогнувшись, поспешила к ближайшему тоннелю. «Кто первым найдет, там у бочонок Зора!» Мурлыкнула она, нырнув в темноту. «Кто первым найдет тому морду мохнатой и неделю сапоги будет чистить?» Крикнул ей вслед Эмо и зажег свой собственный магический огонь, после чего вынул из рукава один из любимых кинжалов и решительно шагнул во второй крайний коридор. Кто первый найдет, тот посмеется над неудачниками. Расплылся в довольной улыбке Аред и направился к центральному проходу. Драконье чутье подсказывало ему, что заветные артефакты находятся именно там. В конце длинного тоннеля за плотной завесой из многолетней паутины обнаружилось просторное помещение со скругленными углами. Прямо на грубо обработанном каменном полу были груды свалены поломанные доспехи и оружие у левой стены стопкой лежали полуистлевшие коробки и пара сильно покореженных картин в позолоченных рамах а чуть поодаль возвышалась потемневшая от времени стойка с ржавыми пиками на которых висели непонятного предназначения обручи в центре зала в окружении всего этого старого хлама красовалась статуя из черного мрамора она таинственно мерцала в свете магического огня привлекая внимание. Искусно выточенная фигура обнаженной женщины будто застыла, пойманная врасплох за каким-то неблаговидным занятием. Сильный поворот туловища, испуганный взгляд широко распахнутых каменных глаз, прижатая к груди рука — все говорило об этом. А Ред довольно улыбнулся и подал сигнал напарникам, последовательно надавив сперва на красный, а потом на зеленый камень в своем почтовом медальоне. Такая комбинация означала, что он нашел искомое. Три взаимосвязанных амулета, позволяющие не только обмениваться письмами, но и посылать такие вот мгновенные сигналы, дракон получил в подарок на последний день рождения. Ценная вещица, да, но и пять сотен лет случаются не каждый день. Поджидая компаньонов, блондин медленно обошел статую. В ее протянутой левой руке, притягивая алчный драконний взгляд, поблескивал изумительной красоты кулон. Желтого цвета камень в виде капли неподвижно висел на тонкой цепочке, словно продолжение девичьей фигуры. Любопытная ящерка спрыгнула с запястья Орета и, шустро пробежав по полу, ловко вскарабкалась по черному мрамору скульптуры. Добравшись до сжатых в кулак пальцев девушки, она скользнула по цепочке вниз и мягко шмякнулась на подвеску. Немного потопталась, а затем выразительно посмотрела на хозяина. «Мол, чего ждешь? Безопасно!» оррет подошел вплотную к каменной красавице восхищенно погладил ее холодную щеку коснулся рукой плеча затем локтя и рывком выдернул артефакт из изящных пальцев ярко рыжая вспышка озарившая зал на миг ослепила дракона проморгавшись он в изумлении отступил и едва не споткнулся о валявшийся на полу хлам Вся поверхность статуи покрылась мелкими трещинами, кусок за куском черная оболочка разлеталась, словно яичная скорлупа, обнажая спрятанную под ней белоснежную кожу, черный шелк волос и ярко-алый облегающий костюм. Стряхнув себя последние осколки каменной глазури, ожившая статуя по кошачьей потянулась, отчего грудь в глубоком, хоть и узком вырезе, соблазнительно приподнялась, а потом медленно опустилась. Девушка огляделась, улыбнулась и спрыгнула с пьедестала. «Не подскажешь, какой нынче год, избавитель!» Низким голосом проворковала она и положила на плечи обалдевшему мужчине свои холодные ладони. Он машинально назвал дату и замолчал не в силах противиться ее очарованию. Шоколадного цвета очи, окруженные веерами черных ресниц, приблизились к синим глазам блондина. Девичьи пальцы скользнули по его шее, спугнув золотую ящерку, а кроваво-алый рот прижался к мужским губам. Прежде чем Орет успел хоть что-то сообразить, незнакомка отступила, сжимая в кулаке цепочку с артефактом. «Прости, милая, но это мое». Со вздохом протянула она, затем надела украшение и, сделав шаг в тень, бесследно исчезла. «Где? Где он?» Хором заорали подоспевшие компаньоны, пытаясь одновременно протиснуться в узкий проем. «Где артефакт?» «Ушел», — ответил дракон, глядя на опустевший пьедестал, усыпанный черной скорлупой. Он задумчиво провел кончиком пальца по губам, все еще хранившим след поцелуя. «Увели? То есть унесли? То есть уперли у тебя, раззявый, из-под носа наш Тенелис!» Захлебнулась возмущением и Лоланта. «Тенелис» — название артефакта, пропавшего без вести около двухсот лет назад. Этот артефакт был создан гениальным изобретателем и большим чудаком Артуа Эльдкарти, и, судя по его сохранившимся записям, должен был повелевать тенями. На что под этим подразумевал создатель артефакта, никто толком не знал. «Желтый глаз тьмы» — второе название тенелиса. «Не увели, сам ушел», — спокойно пояснил мужчина. «Вернее, ушла». «Что значит ушла? Подвеска с камнем ножки отрастила и ушла? А может, еще и крылышки?» — съязвила Зорзара. «Аред, что случилось?» — заткнув жестом напарницу, спросил Эмо. Выслушав ошеломляющее пояснение дракона, компаньоны несколько секунд молчали, потом переглянулись и дружно сползли на пол, где минут пять совершенно беспардонно ржали над руководителем их экспедиции. Аред на смех и подначки никак не реагировал. Все время по дороге в город он был непривычно тих и мечтательно задумчив, и лишь вечером за ужином в гостинице вышел наконец из своего странного состояния и сообщил друзьям, что поиски артефакта, повелевающего тенями, по-прежнему в силе, А потом немного подумал и чуть слышно исправился. То есть поиски его похитительницы. Далеко за северной границей Союза Девяти Королевств. У подножия сизых гор стояла по-настоящему холодная погода. Черное кружево голых веток чуть слышно звенело от малейшего порыва ветра. Высоко в темно-синем небе сияли звезды. Ночь была ясной и морозной, что, в общем-то, обычное явление для здешних мест. Костюм из тонко выделанной кожи давно промок, и превратился в некое подобие скорлупы. Это значительно затрудняло движение, а потому раздражало. Окоченевшие ноги вязли в снегу, покрывшиеся инеем волосы больно кололи шею и плечи, а губы окончательно потеряли чувствительность. Но Иридия упорно шагала вперед, игнорируя неудобства. Да, она не посещала это место давно. Очень давно, если верить тому симпатичному блондину. Но тайник был где-то рядом, и девушка мечтала его поскорее найти. Тяжело, переступив с ноги на ногу, снежная королева окинула мрачным взглядом свое черно-белое королевство и радостно улыбнулась. Боль в потрескавшихся губах и ощущение полного дискомфорта были сущими пустяками в сравнении с такой знакомой каменной глыбой, похожей на застывшего часового. Ободренная долгожданной находкой, Иридия решительно двинулась по заученному пути. Ей всего-то и надо было пройти десять шагов вдоль скалы, которую она представила перед теневым переходом. Теневой переход – использование теней в качестве портала, который открывает уникальный по меркам мира живых артефакт под названием Тенелис. Чтобы попасть в какое-то место, его обладателю необходимо четко представить это самое место и ступить в тень. А потом молиться всем демонам ада, чтобы механизм сработал. Ад, рай, демоны, ангелы. В мире живых принято считать, что после смерти человека или нелюдя его душа отправляется на суд богов, откуда идет либо на перерождение, реинкарнацию, либо в ад, где заправляют всем демоны, либо в рай, где хозяйничают ангелы. Первые чернокрылые – относительно злобные, вторые белокрылые – относительно добрые. В аду – мучения для грешных душ, а в раю – благодать для душ праведных. Иногда ангелы или демоны снисходят для контакта с живыми людьми, Первые, чтобы наставить на путь истинный, вторые, чтобы заключить сделку. А немевшие пальцы слушались плохо, но замаскированный под выбоину затвор мгновенно покорился хозяйской руке, и часть стены покорно отъехала в сторону, пропуская девушку внутрь. Ввалившись в пещеру, брюнетка медленно сползла по закрывшейся за ней двери и бессильно распласталась на полу. «Наконец-то!» Постепенно наливающиеся алым цветом губы растянулись в предвкушающей улыбке, а темно-карие глаза Иридии заблестели в полумраке. Как же все-таки хорошо, что она добралась до своего тайника. Было бы неимоверно до пошлости глупо сдохнуть в сугробе от переохлаждения сразу после освобождения из двухсотлетней ловушки. Вот только слегка оттаившую королеву ожидало большое разочарование. В ее каменном прибежище оказалось немного теплее, чем снаружи. А на то, чтобы обогреть пещеру с помощью колдовства, Иридия была неспособна. Во-первых, она, как и ее соплеменники, не имела особых магических талантов, а во-вторых, девушка слишком устала и замерзла, идя по снегу. Ей хотелось есть и пить, причем много, но съедобные запасы в тайнике давно пережили свой срок годности. А значит, задерживаться здесь долго не имело смысла, поэтому девушка собрала свою волю в кулак и со скрипом поднялась на ноги. С тем же характерным для кожаной одежды скрипом прошла вглубь пещеры, споткнулась обо что-то, выругалась, нашарила пару старых свечей, зажгла их снятым с полки огнивом и расставила по углам квадратного помещения. Раньше Иридия прекрасно видела в темноте, но сейчас глаза ее слегка слезились, поэтому неплохо сохранившиеся источники света для поиска нужных вещей были очень даже кстати. Тусклые огни выхватили из темноты отнюдь нерадостную картину. Одежда, висящая на вбитых в каменную стену крюках, давно обветшала. Казалось, тронь ее, и она тут же рассыплется в пыль. Еда, запасенная в дорогих закупоренных сосудах, защищающих продукты от порчи лет на тридцать, как и предполагала хозяйка тайника, давным-давно истлела. Зато оружие, пролетевшее столетие, были нипочем, да и золото оставалось золотом. Его-то девушка и принялась раскладывать по кожаным мешочкам, купленным за приличную сумму у мага, клявшегося своим даром, что эти кошельки зачарованы не только от кражи и потери, но и от старения. Что ж, по последнему пункту он точно не обманул. Полчаса спустя в одном из городов королевства Тиккетери, Тиккетери, Лорлитери, Иссетери, Аккетери и другие страны, входящие в состав союза девяти Королевств. К названию каждой из них добавляется приставка Тери, что означает на едином языке "земля". У каждой из этих стран также есть свое неофициальное название. Так, например, Иссетери зовут еще страной песков. Припозднившийся прохожий настороженно озирался на ходу, торопясь поскорее попасть домой, но это не спасло его от внезапно возникшей на пути преграды. В тусклом свете уличного фонаря на миг блеснула холеная рука, следом за ней появилась и женская фигура, одетая в очень странный костюм, и это не считая белой кожи, красных губ и клыков. Человек невольно отпрянул от незнакомки, покрепче прижав к себе корзинку с вином и булочками, которые заказывал соседке из печи еще утром. Похожей внешностью обладали только северяне, о кровожадности и жутких привычках которых ходили легенды. Правда, с тех пор, как они истребили сами себя, погрязнув в междоусобных войнах и кровной вражде, прошло уже больше века, но вот же она, белокожая леди. Значит, врут слухи, живы эмпиры и здоровы. Эмпиры – белокожий народ, обитавший в землях, расположенных значительно севернее союза девяти королевств. Из-за междоусобных войн и кровной мести имперы практически уничтожили сами себя около ста пятидесяти лет назад. Да и раньше они не были многочисленным народом, ибо не могли размножаться, вступая в отношения с другими расами. Или у него просто рассудок помутился и зрение подводит. Додумать эту мысль прохожий не успел. Высокая брюнетка шагнула к нему и, окинув несчастного оценивающим взором, чуть вздернула тонкую бровь. «Мама!» Выдавил мужчина и вжал голову в плечи. «Чума твоя, мама, болезный!» Насмешливо хмыкнула девушка и облизнулась. Он придушенно икнул, она мило улыбнулась, открыто демонстрируя ему две пары острых клыков. Падая в спасительный обморок, бедолага выпустил из рук свою аппетитную ношу, но так и не услышал звук обьющегося стекла. Легко перехватив корзинку на подлете к земле, Иредия еще раз оглядела потерявшего сознание господина, затем стянула с него недорогой, но добротный полушубок и, наслаждаясь долгожданным теплом, все-таки бросила на грудь своей жертве один золотой в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб. В конце концов, этих золотых у нее много, да и новых раздобыть с кулоном тенелисом на груди не проблема. Теневой переход в этот город прошел гораздо удачнее посещения заснеженных скал. Откопать в памяти точную картинку ратуши оказалось куда проще, чем представить, как через столько лет выглядит тайник изнутри. И чего, спрашивается, сразу в город не перенеслась. Наверное, мозги за время вынужденной спячки совсем работать перестали. Радуясь неожиданной свободе, теплой одежде и вкусному ужину, Иридия натянула пониже глубокий капюшон-полушубка и решительно направилась в сторону трущоб. В любой из девяти стран Союза можно было найти что угодно, от грима до запрещенных амулетов и зелий. А уж процветающие тикки и подавно. Главное знать, где искать, и иметь деньги для оплаты, или силу, чтобы отобрать желаемое. У Эридии хватало и первого, и второго, а после крепкого сна до вкусной еды третье тоже приложится.